Глава одиннадцатая. «Вот он!» — воскликнул Нейтон, заметив впереди машину Марка. «Свернул на Кроуфорд. Я вижу его». «Почему мы гонимся за ним?» «Потому что он подозрительно себя ведет». Бри уверенно лавировала среди потока машин, не сбавляя скорость, но пикап не был предназначен для таких гонок. «Может, он просто торопится на работу?» — предположил Нейтон. «С рюкзаком, который прятал на заднем дворе?» — возразила она. «Не думаю». Нейтан мысленно согласился с ней. «Тогда что?» «Думаю, он солгал мне позавчера, когда сказал, что преступник не выходил на него. Или у него был контакт уже после нашей беседы. Я готова поклясться, что у него в рюкзаке куча денег». «Он везет выкуп?» Эта мысль показалась ему невероятной. «Это всего лишь моя догадка. Тебе, Эленте, он сказал, что едет на работу?» «Да». Ему позвонили, когда мы все сидели на кухне, но он ушел с телефоном в другую комнату. Разговаривал там минут пятнадцать. Вернулся уже переодевшись и, по-моему, полной энергии. Неужели Марку позвонил преступник? Но почему тогда он ничего не сказал? Никому. Ни полиции, ни ФБР, ни жене. Чтобы не потерять равновесие, он уперся ладонью в дверцу, когда Бри резко повернула пикап на двух колесах. «Может, сбавишь скорость?» «Все нормально. Доверься мне». «Это трудно. Это ведь я учил тебя водить». Теперь я вожу гораздо лучше. Он заметил. Она вела машину уверенно, без сомнений. Перед ней была цель, и она не собиралась ее упустить. Первый раз он по-настоящему видел новую Бри, бесстрашного, тренированного агента ФБР. «Куда он едет?» — спросил Нейтон, когда Марк снова неожиданно свернул с дороги. «Вероятно, куда-то в безлюдное место. Этот преступник любит заброшенное здание. А до этого он требовал выкуп. «Нет, но у этого случая уже есть несколько отличий. Жалко, что я плохо знаю Чикаго. Город изменился за десять с лишним лет». «Да, изменился, но не слишком», — возразил Нейтон. Когда они приближались к окраине, ему пришло в голову, куда Марк может ехать. «Не исключено, что он направляется к старым элеваторам на Деймин-авеню», — сказал он, имея в виду руины огромного пятнадцатиэтажного зернохранилища. Оно было заброшено в 70-е и с тех пор покрылось граффити и служило местом криминальных разборок и прибежищем для бездомных. Ты сказала, что он любит заброшенные постройки, а тут десятки лет творилось черти что. Хотя, думаю, власти все заперли и огородили. Наша группа проверила элеватор в первую же ночь, но похититель мог увести Хейли куда-нибудь еще, или он просто выбрал это место для встречи с Марком, а Хейли находится где-то неподалеку. «Я должна сообщить об этом в агентство. Можешь достать мой телефон из сумки?» Открыв сумку, Нейтон увидел девятимиллиметровый глок, еще одно свидетельство того, как переменилась Бри, и у него все сжалось внутри. Сунув руку за пистолет, он достал телефон и подал ей, а сумку положил между ними на консоль. Она нажала на кнопку и сказала, «Трейси, да, я хочу поговорить про снимки, но чуть позже. Почему? Потому что я преследую Марка Янсена». «Думаю, он хочет встретиться с похитителем». Бри замолчала, и Нейтон услышал поток слов, сыпавшихся из трубки. «Я позвоню, как только буду точно знать, куда он едет», — сказала Бри. «Предполагаю, что он направляется к заброшенным элеваторам, но скоро дам тебе знать». Нейтан услышал еще какие-то громкие возгласы, но Бри нажала отбой и швырнула телефон в сумку. Трейси, недовольна?» — поинтересовался он. Трейси никогда не бывает довольно мной, но плевать. Это, может, тот самый прорыв, который мы так ждем. У меня нет времени на китайские церемонии в офисе. Мне нет времени кому-то угождать. Не имеет значения, кто из нас найдет Хейли. Мы должны спасти ей жизнь. И я могу сделать эту работу так же хорошо, как любой другой агент из Чикаго, если не лучше. Нейтан улыбнулся, и Бри метнула в него колючий взгляд. «Что?» — спросила она. «Мне нравится твоя уверенность, вот и все». Ты стала совсем другим человеком. Я горжусь этим. Я тоже. Она кашлянула. И сказал, что выяснил что-то у Янсонов. Что именно? О, точно! Линси сказала мне, что Хейли их приемная дочь. Просто так сказала и все. Нет, Линси сокрушалась, что подвела родную мать Хейли, что должна была оберегать девочку и обеспечить ей хорошую жизнь. Она не осознавала, что говорит мне об этом, пока я не спросил ее прямо. Тогда она и призналась. — Ладно, но эта информация не очень новая. — Я перехожу к новой информации, — сухо проговорил он. Бри всегда была нетерпеливой, когда была готова действовать. Линси упомянула, что у Хейли пропала любимая игрушка — маленький кролик, которого она всегда таскала с собой. Его украли из машины Линси пару недель назад. — Постой, кто-то влез в их машину? В об этом ничего нет. Марк сказал, что они сообщили об этом в полицию. В ту ночь пострадали еще несколько машин в их квартале, причем были украдены ценные вещи. Он сказал, что полиция и не надеялась что-нибудь сделать. «Они никогда не могут», — пробормотала Бри. «Но тот факт, что Хейли осталась без любимой игрушки...» «Ты думаешь, это как-то связано с похищением?» «Это означает, что преступление планировалось заранее?» «Каждое преступление похитителя с белой розой...» тщательно планируется я уверена что тут есть связь какой то человек выманил хейли из школы без криков и сопротивления она либо знала его либо он использовал что то что она любит и добился ее доверия. я не сомневаюсь что он специально похитил эту игрушку из машины линси что ж логично он снова схватился за дверцу когда бриф давил педаль газа в пол и повернула на полной скорости он не понимал Заметил ли Марк преследование, но его друг гнал машину и ехал на красный свет, чтобы скорее добраться до цели. Когда впереди показались цилиндры элеваторов, кровь в его венах понеслась со скоростью автомобиля. «Что будем делать, когда приедем туда?» «Пока не знаю». «Правда? Ты не знаешь? У тебя нет плана? Я составлю его на месте». А ага, в прошлом отлично получалось». «С тех пор много воды утекло, и ты должен доверять мне, Нейтон. Сейчас у меня другие инстинкты. Обычно они меня не подводят». Уже второй раз с начала погони она сказала ему эти слова, и он понял, что ей необходимо услышать его ответ. «Я доверяю тебе, Бри». Она строго взглянула на него, кивнула и снова сосредоточилась на дороге. Подъезжая к элеваторам, Бри сбавила скорость — Она не хотела, чтобы Марк их заметил. Он мог узнать пикап Нейтана, хотя, казалось, он был целиком сосредоточен на том, чтобы доехать до места назначения, и не оглядывался через плечо. Но даже если Марк не замечал преследования, его мог заметить тот, с кем он должен был встретиться. Бри не хотела его спугнуть. Она не знала, будет ли там Хейли. Наверное, вряд ли, но не могла исключить возможность, что похититель обменяет девочку на выкуп. Она считала это маловероятным, опираясь на свой опыт, а также на факт, что похититель нацелился на нечто большее, чем деньги. Иначе зачем бы он терзал ее, заставляя пройти через болезненные эпизоды ее прошлого и посылая снимки ее ребенка? Выкуп тут просто не имел смысла, разве что она просто не поняла, куда и зачем поехал Марк. Ей не давал покоя тот большой рюкзак. «Похоже, он направляется к южным воротам», заметил Нейтон, вторгаясь в ее размышления. Бри достала телефон и снова связалась с Трейси. «Он скоро въедет на территорию элеваторов через южные ворота», — сообщила она. «Мы следуем за ним на небольшом удалении. Держимся в тени. Не знаем, там ли Хейли». «Жди нас, сама туда не лезь», — приказала Трейси. Бри ничего не ответила. Может, она подождет, может, нет. Она собиралась вести собственную игру так, как будет необходимо для успешного исхода операции. Она еще больше сбавила скорость, сохраняя дистанцию в четверть мили, когда Марк проехал через сломанные ворота на площадку элеваторов. Свернула на боковую дорогу, спрятала пикап за мусорным контейнером на задворках складского корпуса и заглушила двигатель. Выхватив из сумки пистолет, Бри повернула лицо к Нейтону. Сейчас я проверю, что там происходит. Оставайся здесь. — И не подумаю, — буркнул он, спрыгивая на землю. Твоя коллега велела тебе ждать. Нейтон, я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. А я не хочу, чтобы что-то случилось с тобой. Так что будем держаться вместе. Если ты пойдешь, пойду и я». У нее не было времени на споры. Если она не позволит ему идти, он через десять секунд все равно двинется за ней. «Ладно, только держись плотно за мной и сам ничего не предпринимай». «Понял?» Они прокрались вдоль кирпичной стены и проскочили между двумя опорами прямо перед воротами, в которые свернул Марк. Его машина стояла в нескольких футах от ворот на площадке между колоннами элеваторов. Марк вышел из машины и оглядывался по сторонам, потом перевел взгляд на телефон, который держал в руке. — Ждет звонка, — пробормотал Нейтон. Бри молча кивнула. Ее нервы кричали и скрежетали среди безмолвия. Она слышала лишь свист ветра, огибавшего гигантские цементные сооружения. Ей казалось, будто тут нет никого, только она и Нейтон, но это было не так. Недалеко от них стоял Марк, и он кого-то ждал, кого-то, кто мог быть уже там. Ей нужно было подойти ближе. Передвигаясь легко и уверенно, она не спускала глаз с Марка и хотела, чтобы похититель показал свое лицо до того, как она покажет свое. Одно неверное движение — и ситуация могла пойти наперекосяк самым непредсказуемым образом. Сейчас ее задача защитить Марка и держать преступника в живых столько, чтобы он успел сообщить им, где Хейли, а потом разыскать девочку. Полиция и ФБР могли нагрянуть сюда в любой момент и создать хаос. Она жалела, что не могла переговорить с ними, но в эти мгновения даже малейший шепот мог все испортить. В ворота въехал седан и остановился в 30 футах от машины Марка туча пыли закрыла лицо человека за рулем. Когда пыль осела, из седана вылез мужчина в черной лыжной маске с пистолетом в руке и встал за открытой дверью. Бри почувствовала, как Нейтон, напрягся всем телом и скользнул ближе к ней. «Жди», — прошептала она, понимая его нетерпение. «Надо узнать, где Хейли. Кажется, девочки в седане не было, но не исключено, что она была спрятана в багажнике». «Я привез деньги!» — прокричал Марк. «Показывай!» — сказал мужчина. Пока мужчины переговаривались, Бри прошла вперед еще на несколько шагов, потом заняла позицию и взяла преступника на прицел. Она должна уложить его, но не убить. Он нужен ей живым. Она должна узнать, где девочка. Но не успела она нажать на спусковой крючок, как Марк выдвинулся на линию выстрела. «Где Хэлли?» — закричал он. «Дай мне деньги, тогда ты получишь свою дочь». Я хочу ее увидеть. Где она? Она в безопасности. Бросай мне рюкзак. Марк швырнул рюкзак, и он упал в пяти метрах от преступника. Я выполнил твои условия. Теперь верни мне дочь. Бри сменила позицию, пытаясь держать похитителя на мушке, но Марк двигался и мешал ей. Преступник показался из-за двери и прошел к рюкзаку. Бри выжидала. — Скажи, где она? — потребовал Марк. Прошу тебя, ведь она маленькая девочка. Мужчина схватил рюкзак и начал пятиться. Он собирается уйти, и Марк останется ни с чем. Бри дыхание, готовясь выстрелить. Еще один шаг, и она ранит его. Но вот тут Марк сдал яростный вопль, словно наконец понял, что его последняя надежда потеряна, и бросился на похитителя, снова оказавшись на линии выстрела. Мужчина выстрелил, и Марк упал на землю. Бри тут же нажала на спусковой крючок и ранила стрелявшего в правое плечо. Он уронил пистолет и удивленно попятился. Рюкзак с деньгами упал на землю. Она вскочила и рванулась вперед. Марк был жив и корчился на земле от боли. «Я займусь им», — сказал Нейтон за ее спиной, и бросился на землю рядом с другом. Она побежала к преступнику. Лицо мужчины все еще скрывала маска, но Бри видела панику в его глазах, когда он пытался встать. «Где Хэлли?» — спросила она, направив на него пистолет. «У тебя секунда на ответ, иначе я выстрелю». «Ты никогда...» Тут ему между глаз ударила пуля. Мертвый он рухнул навзничь. Она резко повернулась. «Откуда был сделан выстрел?» Нейтон возился с раной Марка. Вокруг не было ни полиции, ни ФБР. «Где прячется второй стрелок? И почему он застрелил этого парня, а не ее? И не Марка?» «Нужно их защитить», — она обвела глазами окружающее строение в надежде, что где-нибудь блеснет в солнечном свете металл, но незнакомец мог выстрелить откуда угодно. Новый выстрел мог прозвучать в любую секунду.